Глава 32. Талант Владимира Набокова первым по достоинству оценил русский итальянец из Софии. Непонятный парижской публике Владимир Сирин. В 1935 году парижский журнал русской миграции «Современные записки» начал публиковать роман «Приглашение на казнь». Автор – Некий Владимир Сирин известен в основном в среде эмигрантов некоторыми своими предыдущими работами «Машенька», «Дар», «Защита Лужина». Критика встречает приглашение на казнь с непониманием. Схожие отзывы сопровождают и другие работы Сирина, которые публика не воспринимает. Сложные сюжеты, игры в слова, многопластовые аллегории Владимира Сирина вызывают недоумение одни ему приписывают подражание Кавке, другие вообще не обращают внимания. Однако в конце 1936 года современные записки публикуют восторженную рецензию на роман «Приглашение на казнь» под заголовком «Возрождение аллегории». Ее автор Петр Бецилли, Профессор Софии сравнивает роман Сирина с произведениями Гоголя, Достоевского и Салтыкова-Щедрина. Бицилли считает, что возрождение аллегории в приглашении на казнь очень важно для современной эпохи и называет автора «выдающимся новатором», а его талант — «блестящим». Он сравнивает его с нобелевским лауреатом Иваном Буниным и утверждает, что Сирин — гениальный писатель эти оценки как и сам роман были также встречены парижской публикой с непониманием аристократическая русская миграция не принимает визионерское мышление и необычные писательские приемы сирина и восторженная рецензия бицилли также вызывает у нее недоумение сегодня Высокая оценка Бицилли понятна, поскольку мы знаем, что Владимир Сирин – это псевдоним всемирно признанного писателя Владимира Набокова. А в те годы он не воспринимался всерьез. Именно поэтому Петр Бицилли считается одним из первооткрывателей таланта Владимира Набокова задолго до того, как он обрел мировую известность. Набоков, конечно, оценил мнение профессора из Софии. Люди, близко знавшие Набокова, упоминали, что в разговорах он всегда называл Петра Бецилли человеком, который первый вник в глубину его слова. Европейские интеллектуалы высоко ценили Бецилли. Петр Михайлович Бецилли — русский иммигрант. Родился в 1879 году в Одессе в семье эмигрантов с итальянскими корнями получивший дворянство за участие предков в Отечественной войне 1812 года. Окончил в Одессе историко-филологический факультет Императорского Новороссийского университета, защитил диссертацию в Петербургском университете. Продолжил обучение во Франции и Италии, отлично владел семью современными иностранными языками и латынью профессор Одесского университета, эрудит-культуролог, литературовед, публицист, историк и лингвист. В 1920 году Петр Бецилли эмигрировал из Одессы вместе с женой и двумя дочерьми последним английским пароходом. Поначалу поселился в Сербии, где преподавал в университете в Скопье. В 1924 году получил приглашение возглавить кафедру новой и новейшей истории Софийского университета. Пётр Бицилли работал на этом посту до 1948 года, пока новые коммунистические власти не уволили его. Но болгарские и европейские интеллектуалы высоко ценили Бицилли. Он считается основателем культурологии в Болгарии. Немалая часть болгарских ученых в области истории, литературы и культуры – его ученики. Он автор сотен статей, монографий, рецензий и десятков книг. Бецилли провел глубокий анализ болгарской истории и пришел к выводу, что староболгарский язык является прообразом всех славянских языков. Бецилли – автор блестящих аналитических трудов о творчестве Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Достоевского, Льва Толстого, Чехова. О Гоголе он говорил «Классическая комедия обычно представляет пародию на жизнь, у Гоголя сама жизнь представлена как пародия на комедию». А лейтмотивом в его творчестве повторяется мысль о том, что Россия осуществляет творческий синтез между восточными и западными культурами. Софийский профессор изучал творчество не только почивших классиков, но и современных ему русских авторов – Александра Блока, Виктора Шкловского, Михаила Зощенко. С Иваном Буниным они были близки еще в Одессе. После того, как оба примерили на себя эмигрантскую судьбу, Бицилли в Софии, а Бунин в Париже, они много лет продолжали переписываться. Бицилли отметил талант Ивана Бунина задолго до того, как тот получил Нобелевскую премию по литературе в 1933 году. А писатель, в свою очередь, с уважением оценивал эрудицию профессора Софийского университета. Бицилли – один из немногих, с чьим мнением соглашался Нобелевский лауреат. Еще одним автором и интеллектуалом, которого высоко оценил Петр Бицилли, был Михаил Бахтин, впоследствии русский философ, культуролог, литературовед, теоретик европейской культуры и искусства. В конце 1920-х, начале 1930-х годов Бахтина знали очень немногие – но уже тогда Бицилли считал его прочтение Достоевского чрезвычайно новаторским, и это тоже было задолго до того, как имя Бахтина получило европейскую известность. Талантливого ученого уволили из Софийского университета как буржуазного специалиста без права на пенсию. В то время, когда Бецилли поселился и работал в Болгарии, она была провинцией Европы и периферией основных тенденций в области искусства. Однако, несмотря на географическую отдаленность Софии от культурных центров Европы, европейские авторитеты того времени в области литературы и истории уважали мнение профессора Бецилли. Петр Бецилли, получил их частное признание, но не смог избежать судьбы восточноевропейца. Если сравнивать его с Владимиром Набоковым, то видно, что оба они на редкость одаренные и эрудированные сыны России, впитавшие лучшее из русской культуры. Но их судьбы кардинально отличаются. Набокову удалось, минуя Восточную Европу, развить свой талант на Западе, В германии франции сша и швейцарии бицле же остался в болгарии и стал жертвой закрытой системы после того как страна вошла в советскую сферу влияния талантливого ученого как буржуазного специалиста в кавычках уволили из софийского университета без права на пенсию его сочинения постепенно забылись а железный занавес прекратил его диалог «С культурной Европой». Сегодня профессор из Софии, к мнению которого некогда прислушивалась культурная Европа, практически забыт. О нем изредка вспоминают только узкие специалисты в области искусства и истории литературы. А оригинальные идеи Петра Бецилли лежат под спудом в архивах Софийского университета и ждут своего исследователя».